Супы, борщи, 200 граммов. Компоты, кисели, 150 граммов. Порционные мясные и рыбные блюда, 70 граммов. Гарниры к ним, 80 граммов. Салаты из овощей, 50 граммов. Хлеб ржаной, 50 граммов. Хлеб пшеничный, 100 граммов. Каши и овощные блюда, 200 граммов. Чай и кофе, 200 граммов. Фрукты 100 граммов, молоко 500 граммов на сутки. Сюда включается и кефир 200 граммов. Общий объем пищи в сутки 1500 граммов. В диетике детей четвертого года жизни появляются голубцы, овощное рагу, жареные фаршированные кабачки, фаршированный перец и помидоры. Расширяется также ассортимент мясных блюд. Бифстроганов, тушеная говядина и птица, рубленые котлеты, крестьянская колбаса, заливное масло и тому подобное. Следует избегать избытка жиров. Жирная пища переваривается дольше, поскольку тормозит отделение пищеварительных соков. Хлеб усваивается за 4 часа, а хлеб с маслом за 5 часов. Дольше всех переваривается жирное бараниное и свиное сало 10-12 часов. В питании детей маргарин допускается только при приготовлении сдобного теста. Вязкие полужидкие каши сменяются рассыпчатыми. Дневное меню целесообразно разнообразить запеканками и пудингами, в которые перед запеканием добавляют взбитые белки, придающие блюду рыхлость, и мягкость. Иногда говорят, что некоторые блюда несовместимы, в частности рыба, огурцы, капуста, виноград. По этому поводу можно сказать, что доброкачественные продукты для здорового человека безвредны в любых комбинациях. Детям этого возраста чай дается жидкий, кофе заменяется суррогатами, имеющими лишь вкусовое сходство с натуральным. Чай и кофе должны быть вверх ногами. То есть это молоко с кофе тоже относится и к какао, которое можно давать здоровым детям один-два раза в неделю. Сахара ребенок должен получать ежедневно до 60 граммов. Сюда включается и сахар, идущий на приготовление блюд, соков, компотов, а также сладостей, мед, варенье. Фрукты и ягоды – незаменимая составная часть рациона и в этом возрасте. И в холодное время года на столе ребенка ежедневно должны быть свежие или консервированные фрукты. Кроме тех положительных качеств, о которых говорилось ранее, ягоды и фрукты отличаются еще и целенаправленным действием на организм. К примеру, черника – эффективное вяжущее средство при поносах. Клюква и брусника уменьшают гнилостные процессы в кишечнике при высокой температуре тела. Крыжовник содержит так много водорастворимых витаминов, что ему впору поспорить с виноградом. Малина. Древние лекарства при простуде. Черная смородина по праву зовется королевой ягод. Разумно заготавливать ее впрок в протертом виде с сахаром. В белой смородине витаминов С и П в шестьдесят раз меньше, чем в черной. Алая вишня богата кроветворными веществами. Помогает кроветворению земляника и клубника. Чай с лимоном, лимонный сок приносят частицы солнечной энергии и зимой. Груша с ее каменистыми клетками регулирует пищеварение, очищает мочевыводящие пути. Яблоко – самый легкоусвояемый плод. Яблочная кашица, как губка, впитывает кишечные токсины. Дубильные вещества уменьшают воспалительные катаральные процессы в кишечнике. Яблочная диета – одно из лучших противопоносных средств. Виноград – единственный плод, который содержит глюкозу. В винограде имеются радиоактивные вещества, но лишь в небольшом количестве, которое нужно для размножения клеток тела. Он улучшает работу печени, почек, мышц,